Глава 5 Капитан Пырский имел предписание Нижегородской архиерейской канцелярии. До раскольничьего жительства дойти секретно, так, чтобы не зажглись. А буди в скиту своем или часовне запрутся, то команде стоять около того их пристанища денно и ночно, со всяким остерегательством, неоплошно ратным строем, и смотреть и беречь их накрепко, и жечься им отнюдь не давать, и уговаривать, чтоб сдались и принесли вину свою, весьма обнадеживая, что будут прощены без всякого озлобления. И будет сдадутся, то всех переписать и положая им на ноги колодки, или, что может, за благо приобретено быть, чтоб в дороге утечки не учинили, и со всеми их пожитками при конвое отправить в Нижний. А будя по многому вещанию повиновения не принесут и учнут сидеть в запоре упорно, то потеснить их и добывать как возможно, чтобы, конечно, тех воров переимать и распространению воровства их не допустить и взять бы их взять им или голодом выморить без кровопролития а будь они свои воровские пристанища или часовню зажгут, то вам бы те пристанища заливать водою и, вырубя или выломав двери и окна, выволакивать их живыми. Капитан Пырский, храбрый старый солдат, раненый при Полтаве, считал разорение скитов кляузной выдумкой долгогривой поповской команды И лучше пошел бы в самый жестокий огонь под шведа и турку, чем возиться с раскольниками. Они сжигались, а он был в ответе и получал выговоры. Он ему, капитану и прочим светским командирам, такие непорядочные поступки воспретить, ибо по всему видно, что предали себя сожжению, видя от него капитана страх». Он объяснил, что раскольники не от страха, а от замерзелости своей умирают, понеже надуты страшную злобою, и весьма нас имеют отпадших от благочестия, и объявляют, что стоят даже до смерти, и переменять себя к нынешнему обыкновению не будут, столь надуты и утверждены в такой безделице. Но объяснений этих не слушали, И архиерейская канцелярия требовала, понеже раскольники чинят самосожжения притворные, чтобы не платить двойного оклада, на самом же деле в глухих местах поселяются и, скрывшись там, свободно предаются своему мерзкому злочестию, то светским командирам надлежит по требухам сгоревших сосчитывать и, сосчитав в реестр, записывать, Того для, что требуха в пожаре хотя бы в каком великом строении в пепел сгореть не может. Но капитан, полагая это для военного звания своего унизительным, требуху считать не ездил и получил зато новый выговор.